Часть третья. От каждого по способностям. Глава первая. Как я и говорил, фамильное оружие Грамона, найденное нами на месте того неудачного покушения, было больше похоже на изрядно погрызенную зубочистку, зачем-то завернутую в куски разлохмаченной кожи. Еще большее сходство с ней шпаги добавляли торчащие тут и там деревянные щепки ножен, измочаленных до нельзя. Когда пир попытался извлечь из них шпагу, ножны просто рассыпались, повиснув на лоскутах кожи. А клинок... Ну, у бредни очень крепкие зубы. А сталь шпаги, если и была когда-то освящена, то это было так давно, что все последствия благословения светом давно выветрились, так что никакого неудобства тварям оно доставить не могло. Впрочем, если отдать шпагу в руки хорошему мастеру, он еще вполне может вернуть ее к жизни или, в крайнем случае, сделать из остатков неплохой вертел». У отправившегося с нами за компанию Руса хватило ума высказать эту мысль вслух. «Зря он так». Пир тут же записал браконьера в личные враги. «Не, до убийства дело, конечно, не дойдет, но пару фенгалов бароненок ему точно нарисует. По крайней мере, постарается. По глазам вижу. Да». Общение с ходоками изрядно пира испортило. Он умудрился всего за неделю растерять всю свою надменность и великосветские замашки, и теперь, во время обеда на постоялом дворе, его руки уже не рыщут по столу в поисках пятого ножа или десятой вилки, довольствуясь поясным походным набором, пусть и серебряным. Также пир не считает зазорным сойтись с кем-нибудь на кулачках, а в кабацкой драке и сам готов приласкать чем-нибудь тяжелым любого идиота, схватившегося за оружие. В общем, приобретает человеческий вид наш броненок. растет над собой, что не может не радовать. А то каждый раз, как гляну на дворян, приезжающих в Ленбург, так плеваться хочется, придурки расфуфыренные. «Что ж я отсюда скажу?» На обратном пути в город Громон вновь завел траурную песню на своем оружии. «Отдашь шпагу моему деду, он вернет ей нормальный вид». «Отцу скажешь, что за этим и ездил в Ленбург», — отмахнулся я. Был бы рядом Рус, можно было бы не обращать внимания на нытье пира. Но браконьер, проехав с нами до места покушения и полюбовавшись работой бредней, попросил отвезти его с обратно в город, а сам, как предполагал изначально, отправился в выход». Так что причитание Грамона на обратном пути мне пришлось выслушивать в одиночестве, и в конце концов он меня так достал, что я решил похлопотать за него перед дедом, хотя старый редко берется за подобные заказы, но чего не сделаешь ради собственного душевного спокойствия. Грамон, кстати, удивленно замолк, но почти тут же довольно просиял. «Ну, дитё, дитём! И как оно все в нём уживается!» «Вроде посмотришь, нормальный, вменяемый человек. А в следующую секунду — типичный избалованный недоросль. Ха!» — обрадовался моему обещанию. «Ну-ну, пусть радуется, пока цену не узнает. Клинки дедовой обработки даже самый простой, меньше пару десятков золотых не стоит. Так что...» «А не у пира есть?» — ехидно заметил мой сосед, внимательно прислушивавшийся к происходящему. «А как же?» «Пусть мы и не в руинах, но пустоши есть пустоши. Здесь нужно держать ушки на макушке». «Должно быть», — мысленно ответил я духу. «По крайней мере, по моим расчетам, у него в кошельке звенит не меньше полусотни монет. На приведение клинка в порядок и простую обработку хватит с лихвой». «Ага, хватит, конечно. А по пути в Нойгард он святым духом питаться будет», — фыркнул сосед. «Это еще что такое?» Не понял я, но тут же одумался: Извини, забыл. Осмелись заметить, это моя отмазка, дело обиженно отозвался тот, заставив меня улыбнуться. Да уж, точнее, не скажешь. Прав, зараза бесплотная. От куска мяса, слышу, вот и поговорили. Дед действительно опустошил кошель громона на добрых 25 золотых, не забыв в волю поторговаться и выплатить мои законные пять монет за приведенного клиента. Пир долго фыркал и бесился, но спустя два дня, потребовавшийся деду на работу, его гнев сошел на нет, точнее, был перебит другой эмоцией. — Что это? — ткнул пальцем в основание клинка Пир после испытания шпаги и ее свойств. — Надо сказать что таким радостным и довольным я нашего бароненка еще не видел, а уж его вскрики «ну все, как где-то описывал!» до сих пор стояли у меня в ушах. Но в тот момент, когда он обратил внимание на клеймо, то он резко изменился. — Клеймо мастера артефактора, — пожал я плечами, переглянувшись с довольно хмыляющимся дедом. — Я вижу. Но клинок-то новый, а клеймо на нем старое. «Вы понимаете, что, увидев такую подделку, цех алхимиков не успокоится, пока не отрубит руки изготовителю?» «Отрубит руки? Мне? Какой кошмар!» В почти натуральном испуге заломил руки старый и тут же договорил абсолютно спокойным тоном. «А, собственно, за что?» «За использование чужого клейма?» — отрубил пир. «И где ж ты нашел здесь чужое клеймо?» — ласково спросил дед и, поймав недоумевающий взгляд Грамона, вздохнул. «Это мое клеймо. Уже 88 лет. И шпагу эту я помню. Она была моим экзаменом мастерства в гильдии. Ее потом, насколько я помню, выкупила казна для награждения, как я понимаю, твоего предка. Потому я и сумел восстановить клинок со всеми его свойствами так быстро». «Или ты думаешь, что кто-то может повторить чужую работу со всеми ее секретами всего за два дня?» «Вы шутите?» — хриплым голосом проговорил Грамон, но, увидев абсолютно серьезное лицо моего деда, с шумом втянул в себя воздух. «В столице клинки с таким клеймом продаются не меньше, чем за полторы-две сотни золотых». «Разумеется», — кивнул старый. Если бы я установил на них меньшие цены, у меня просто не осталось бы времени на исследование. А я очень не люблю, когда меня отвлекают от любимой работы. «Но я же заплатил за тебя», — просил мой внук, — беспечно пожал плечами старый и, ухмыльнувшись, договорил. «К тому же сейчас у меня все равно вынужденный перерыв в работе, пока эксперименты доходят до кондиции, а сидеть без дела я не люблю». Так что считай, что ты вытянул счастливый билет. Благодарю вас. От имени всего рода Грамон благодарю. Убийственно серьезный пир не поленился сделать два шага назад и отвесить глубокий поклон. Мало того, бароненок еще и подарок сделал. Подошел и надел мне на шею свой оберег, на миг покрывшийся искристыми разводами, и тут же вновь превратившийся в обрамленную золотом белую пластинку из материала, похожего на тот, из которого сделан мой дневник бестиарий. Из Ленбурга Грамон уезжал в совершеннейшей эйфории, а я, проводив бароненка до ворот и убедившись, что он действительно уехал, облегченно вздохнул. «Ну, достал он меня за последние два дня своими диферамбами деду, до да, самых печенок достал». А старый рад. Еще и меня подкалывал. Мол, видишь, как меня ценят. Не то что ты. Не очень благодарный. Тьфу. Вечер в старой жабе не задался с самого начала. Уже при входе в одно из самых любимых свободными ходоками заведений сосед заворочился и забормотал что-то о тяжелой атмосфере. На мою же просьбу пояснить, что он имеет в виду, дух только неопределенно фыркнул. «Сам поймешь», — проговорил он нехотя, и я, потянув на себя ручку массивной входной двери, вошел в зал с низкими закопченными потолками и чисто выскобленными полами из каменного дуба. К моему удивлению, несмотря на недавно окончившийся дневной перерыв, вся чертова дюжина столов была занята, и лишь у длинной стойки оставалось несколько свободных мест. Туда-то я и направился — на ходу отмечая слишком тихие застольные разговоры и общую подавленность. Действительно, тяжеловато как-то. Устроившись на высоком и тяжелом табурете у стойки, я кивнул в ответ на приветствие Тагира, принял у него из рук литровую кружку пива и, оглядевшись по сторонам, вновь перевел недоумевающий взгляд на хозяина трактира. «Траур у нас! Зельевары и алхимики!» Заключили мертвый ряд с цехом ходаков. Отныне все они закупаются только у ваших коллег. По жестким ценам. Поняв меня без слов, пояснил Тагир, и я тихо выругался. Ведь Зюид же предупреждал. Как я мог об этом забыть? «У нас других проблем хватало», — тут же подал голос сосед. «Успокоил», — называется. «Полагаю, это не все новости?» — произнес я, и хозяин старых жабы кивнул. «Разумеется. Синди Крабар заявил, что приостанавливает набор в цех ходоков. Дескать, пока их и так достаточно. А вот это уже совсем плохо, — приуныл я. Значит, решил дожидаться, пока у нас в карманах одна медь останется, а потом вломит такие условия, что... «Верно мыслишь, гренадер!» Толстый Андрес нарисовался рядом тихо и незаметно. Ну что тут скажешь, не зря же он из золотого десятка свободных не вылезает. Прижал нас Рабар и сильно. Общество решило дождаться возвращения из выхода всех наших, будем большой круг собирать, до да думу думать. Так что, если были мысли в пустоши сходить, погоди, ты нужен будешь на совете. Это понятно. В круге должны присутствовать все ходоки, заработавшие собственные прозвища. Такова традиция. Но вот тот факт, что Андрес счел необходимым отдельно упомянуть о необходимости моего присутствия... Хм... Да если еще учесть принятое ходоками именно речение руса-браконьера, то есть все основания полагать, что... Вот ведь. Ты о чем, Дим? Тоня соседа сквозило непонимание. «Дать прозвище ходоку может либо его команда числом не менее трех человек, либо стольник круга». «Это еще кто такой?» — удивился дух. «Свободные ходоки, не входящие в цех, для решения некоторых вопросов избирают из числа наиболее опытных участников круга дюжину стольников или, как еще называют таких выборных, застольную дюжину». Их решение – закон для всех свободных ходоков. Но какие именно вопросы будут находиться в ведении дюжины, решает весь круг. Как только решение проблемы найдено, дюжина слагает себя полномочия. В общем-то, право именно речения у стольников – это такая же временная привилегия, как, например, и право призвать на помощь в решении поставленной перед дюжиной задачи любое количество свободных ходоков. — Хочешь сказать, что тебе прочат место стольника в созываемом круге? — протянул сосед. — Других вариантов не вижу, — пожал я в ответ плечами. — А ты не слишком молод для такого назначения? — мягко поинтересовался дух. — Полагаю, что ответ кроется в моих связях, — честно признал я. — Без них не видать мне места за столом, как своих ушей еще лет 10-15. — Может, я чего-то не понимаю, но при чем здесь твои гипотетические связи? — недоуменно спросил сосед. — А если подумать? Чуть — чуть-чуть, — фыркнул я. — Застольную дюжину изберут для решения проблемы с цехом ходоков и грядущим уменьшением заработков на заказах зельеваров и алхимиков. А кто из свободных может похвастаться хотя бы шапошным знакомством с главами всех цехов, Как бывшими, так и нынешними. О церкви и связях в ратуше я и вовсе молчу. Или нужно напомнить, кто занимает там должность первого советника. Торможу, — искренне покаялся дух, но тут же оживился. Кстати, а ты знаешь, что кое-кто в зале прямо-таки горит желанием с тобой пообщаться? И кто же, насторожившись, услышав насмешливые нотки в тоне соседа, Я, деланно лениво, окинул взглядом зал трактира и споткнулся о выразительный взгляд зеленых, как весенняя трава, глаз в обрамлении пушистых ресниц. Требовательный такой взгляд. А если учесть, что его обладательница в этот момент весьма выразительно поигрывала гардой корзиной легионерского палаша, вот ведь... Эх, и делать вид, что не заметил уже поздно, Ну, да ладно, как там говорил сосед, повинную голову меч не сечет, да? Проверим. А вы, Цезарь, моритуре те салютант. Торжественный тон, которым дух произнес эту абракадабру, мне не понравился. Что это было, сосед? Спросил я, слезая с высокого табурета, и, глубоко вздохнув, направился к неперестающей сверлить меня грозным взглядом девушке в зеленом охотничьем костюме. Слався, Цезарь! Идущий на смерть приветствует тебя!» Отозвался дух и добавил. «Только не спрашивай, кто такой этот Цезарь, все равно ответить не смогу. Не помню!» Сказал и исчез из моего сознания. Бросил на растерзание этой тигрицы и сбежал. Вот чуйка у этого духа, а? И не скажешь, что он ее впервые видит, гад! «Здравствуй, Белла!» «Давно не виделись», — улыбнулся я, оказавшись рядом с первой красавицей свободных ходоков. Она холодно улыбнулась, и хлоп, мгновенно залившая от удара маленькой, но сильной ладошки щеку, обожгло болью. «Вот и поздоровались».